Глава 34. Я сразу подхватила на руки дочку. Она плакала и не понимала, где она и почему мамы нет рядом. Пыталась на своём языке как-то объяснить мне, как ей было страшно, а потом она резко успокоилась и начала разглядывать меня. Мама, принцесса? Да, милая, мама принцесса. Нарому она не обращала внимания и продолжала трогать мои волосы, серьги и фату. В комнате, помимо нас, была ещё женщина. На вид ей было лет за 40, и как я поняла, именно её Рома нанял для моей дочки. И я так зла на него. И хоть у меня не хватит сил с ним бороться, но всё же хочется врезать ему чем-нибудь. Как можно было так поступать с ней? Ладно, уже я, но она же маленькая и такая беззащитная. Не согласись я, Что вообще, конечно, невозможно. Моя дочка вот так мучилась бы с этим извергом. Поворачиваясь к Роме и испепеляя его своим ненавидящим взглядом, прижимаю дочку крепче к себе. Ни за что не прощу его за сегодняшний день и за то, что он попытался разлучить меня с дочкой. Рома машет женщине головой, и та сразу понимает его, она быстро ориентируется в сторону выхода. Мама, где Маша? Тётя баба Ила. Тётя Маша и бабушка Ира дома. Рома за нами пристально наблюдает, не мешает и ждёт, когда ему тоже достанется капля внимания от Мии. Вижу, он этого хочет и ждёт, но я не спешу. Мама, я буду и клать, осматриваясь в комнате, ничего детского нет, ни кроватки, ни игрушек. Такая же серая и такая же пустая, как и его комната. Доча, не знаю даже, что ей ответить, и поэтому поворачиваюсь к Роману. Может, он что-то скажет. Должен же был он подготовиться хотя бы к переезду дочери. Ну, хоть что-нибудь сделать. Он не понимает моего взгляда и хмурится. Доча, а хочешь, мама тебе свою корону даст и фату тоже, а? Хочешь тоже быть принцессой? Нахожу выход из ситуации и занимаю дочку на некоторое время. сажаю её посередине кровати и достаю фото с диадемой она смотрит восхищённо и с нетерпением сама тянет ручки убедившись что она вся поглощена новыми игрушками подхожу к роману ты разве не подготовился к переезду мии я не знал что ей нужно поэтому решил что позже всё куплю нахмурившись отвечает мне он явно сейчас не в своей тарелке ясно Выдыхаю шумно и еле сдерживая, чтобы не заказать скандал. То есть ты привёз маленького ребёнка в этот свой дорогой особняк, где для неё ничего не подготовлено, ни комнаты, ни игрушек, ни одежды, ничего. Всё же не выдерживаю и высказываю ему всё, что накопила. Я не могу быть спокойной и соглашаться на минимум, когда дело касается Мии. Рома поджимает недовольно губы и цедит сквозь зубы. Набеши всё, что нужно, и сегодня же вечером всё привезут и разложат по местам. Нам не нужно ничего от тебя. У нас всё есть, и мы заберём свои вещи из нашей квартиры. Забываюсь и начинаю тыкать ему в грудь указательным пальцем. Я хоть и боюсь его, но всё же за эти годы вынуждено повзрослела. Мне приходилось отстаивать себя и интересы дочки. Так что да, я немного, но всё же поднаточила зубки. Рома, естественно, не оставляет этот жест без внимания и поймав мою руку, заводит за мою спину. Не забывайся, малышка Айлин. Знай своё место и не смей больше повышать на меня свой голос. Мама, а где Игорь? Мы тут же одновременно оборачиваемся и видим, что Мия вовсю разглядывает Романа. При упоминании дочерью Игоря, Рома сильно сжимает мою руку. Когда перевожу свой взгляд на него, вижу, как его глаза пылают. Если бы Мии не было сейчас рядом, уверена, он бы уже как минимум разложил бы меня на кровати, чтобы наказать. Мама. Ах, те иголь. Дочка не унимается. Дочка. Стараюсь улыбаться, чтобы дочь ничего не заметила. Отпусти, не видишь, она смотрит, шепчу на секунду повернувшись к Роме. Он тут же разжимает пальцы и отпускает. Милая, Игорь, он он он уехал далеко и надолго. Вмешивается Рома довольно грубо и резко. Вижу, как сразу реагирует Мия на эту новость. Она поджимает свои пухлые губки, а потом они начинают дрожать, и комната заполняется громким плачем дочери. Я с ужасом и неверием смотрю на Романа. Не могу поверить. Ты совсем, что ли, не знаешь, как вести себя с детьми? толкаю его и иду к дочке, чтобы успокоить. Рома же психует и громко захлопнув дверь уходит, оставляя нас одних. Следующие 3 дня прошли ужасно. Нам перевезли все наши вещи с моей квартиры. Для Мии было стрессом, что она на новом месте, всё никак не могла привыкнуть и не понимала, почему нам нельзя пойти гулять, почему она не ходит в садик. Единственным плюсом во всём этом было, что Рома не было всё это время дома. Я очень переживала за Игоря, пыталась с ним связаться по домашнему телефону, но мой звонок быстро перехватили люди Романа. И, конечно, сразу же доложили ему о моей попытке связаться с человеком, за которого чуть не вышла замуж. Я ещё не знаю, чем мне эта попытка обернётся, но я не жалею. Меня совесть мучает и не даёт ни спать, ни есть нормально. И если я могу понять запрет связаться с Игорем, то я совсем не понимаю, почему он мне запрещает поговорить с Машей. И судя потому, что и Маша со мной не смогла связаться, думаю, что мои дела хуже, чем я себе представляла. На четвёртый день Роман вернулся домой вечером. Когда узнала о его приходе, специально не выходила из нашей с Мией комнаты. Очень надеялась, что он меня не позовёт и не придёт, но всё зря. Он передал через прислугу, чтобы мы спустились к нему вниз, на первый этаж. Как бы я ни не хотела этого и не тянула время, знала, что всё равно придётся. И когда мы спустились, я немного удивилась. Рома нервно ходил в гостиной с большой коробкой розового цвета, на которой красовался ещё и розовый бантик. Я не спешила первой поздороваться, он тоже, но всё его внимание было приковано к Мие. Дураку было понятно, что он хочет сделать, но всё равно стоял и не мог решиться. Я видела это в его глазах. Он пару раз посмотрел на меня, оказалось, хочет, чтобы я ему помогла, но я тоже упрямо стояла и ждала, пока он сам что-нибудь придумает. Если думает, что сможет получить любовь дочери, то пусть хотя бы сделает для этого первые шаги сам. И пока мы оба упрямо стояли и не думали уступать друг другу, за нас это сделала Мия. Отдай. Это мой. Мама, это мой. требует, приказывает мелкая, когда видит подарочную коробку, вырывается из руки, подбегает к Роме, буквально вырывает из его рук подарок. Арома просто в тихом шоке стоит. Таким я его точно не видела. Я не сдерживаюсь, и из горла просто вырывается смех. Рома тут же отреагировал, и зло посмотрел на меня. Как бы смешно мне не было, я помню все его условия. Он пока не напоминает, и думаю, лучше не доводить до этого. поэтому подхожу к Мие, забираю подарок и отдаю обратно Роме коробку, объясняя дочке, что так не делается, и это некрасиво. Мия всё поняла, конечно, но теперь стоит, как бедный родственник, и пускает в Рому немые просьбы подарить подарок. А тот тоже стоит у стуканом и не знает, что делать, смотрит на меня и ждёт, как Мия, пока ей не скажут, как надо. Ну уже, твой ход, господин Хасанов. Выдавливая что-то напоминающее улыбку, и киваю головой в сторону Мии. Это он присаживается на корточки, чтобы быть максимально на уровне Мии. Я купил для тебя подарок. Надеюсь, тебе понравится. Тут не успевает договорить Роман что там, как Мия снова выхватывает подарок и убегает подальше от нас. Мия, строго зову её, но она уже меня не слышит. Она уже почти распаковала подарок. Астась, растерянно бормочет Роман. Она обычно так не делает. Просто она немного одичала за все эти дни без возможности выйти и поиграть с родственниками, пытаюсь оправдаться. Не хочу, чтобы он думал, что я её плохо воспитала. И, -и, и, мама, мама, кука, кука, восторженно кричит и бежит показать мне свой подарок. Когда вижу, что там за кукла, понимаю, в чём дело. Леди Баг собственной персоной. Я закатываю глаза и подхватываю её, когда она со всей скорости летит на меня. Я сама собиралась купить ей эту куклу, но чуть позже. У меня на эту куклу не хватало немного денег, поэтому так получилось, что именно её в нашей коллекции кукол не хватало. Рома наконец-то расслабился, когда понял, что угадал с подарком. Милая, что надо говорить, когда тебе что-то подарили? Она застеснялась, смотрела на Рому, улыбалась ему, но всё никак не решалась отблагодарить. "Не, я давай, как я тебя учила." Ай Пипа прошептала и сразу уткнулась мне в шею, прячась от Романа. Тот тоже улыбнулся, правда, тоже старался не показывать свою радость, но я успела всё увидеть. Наступило неловкое молчание. "Ром, если это всё, то мы поднимемся наверх. Уже поздно, я хотела бы уложить Мию спать." Он кивнул. И я уже почти выдохнула, когда мы дошли до лестницы, но тут в спину прилетели слова, которые заставили меня занервничать. Как уложишь Мию, зайди ко мне.